Часть восьмая, глава 21. Сквозь Гору, «Тридцать с лишним лет прошло, думал Детлиф Болт, сидя в самолете и глядя на Тайвань с высоты. Три десятилетия назад он, полный сил и энтузиазма, принял участие в создании самой большой в мире туннелепроходческой машины ТПМ конструкция которая позволила изменить способ прокладки туннелей. Прежде для этого использовали взрывной метод. Детлев в качестве консультанта прибыл на этот остров, чтобы принять участие в совещании специалистов по прокладке туннелей новым способом. Тогда он очень спешил, практически ни с кем не успев познакомиться, поэтому в этот раз сообщил о своем приезде только одному инженеру по имени Ли Жусян. С ним он был немного дружен. Ему хотелось провести тихую поездку вместе с Сарой, хотя этот визит нельзя было считать чисто туристической поездкой. По крайней мере, Сара так не думала. Сара была морским биологом. Долгие годы она занималась исследованиями биомов побережья Норвегии. Именно там она встретила Детлифа. В то время частные инвесторы вложились в проект разработки залежей газовых гидратов, и в команду планирования вошли несколько очень хороших учеников Детлифа, которые были экспертами по технологии бурения скважин. Так что благодаря им его пригласили на должность старшего консультанта. Как раз когда научно-исследовательское судно находилось в акватории у континентального шельфа, Сара вместе с противниками китобойного промысла проводила акцию, целью которой было остановить китобойное судно. Делая вид, что это его не касается, Детлев безучастно наблюдал с борта корабля за происходящим. Он прежде всего доверял своему профессиональному инстинкту, поэтому его отношение к событиям, разворачивающимся перед ним, более или менее напоминало позицию высокомерного судьи. Катер с активистами был небольшим. Они развернули прямоугольный лозунг, полощущийся на ледяном ветру. «Откажитесь убивать морских гигантов». Рыжие волосы Сары развивались и на фоне букв были заметнее всего остального. Случайно или намеренно, но китобоец изменил курс и по касательный задел катер. Хотя это было всего лишь легкое боковое столкновение, Но разница в тонаже двух кораблей была так велика, что катер разом перевернулся, и все, кто был на борту, оказались в море. Исследовательский корабль был неподалеку и немедленно пришел на помощь активистам. К счастью, они были в спасательных жилетах. К тому же почти все хорошо знали, как вести себя в подобной ситуации. Он в какое-то мгновение даже подумал, что активисты специально вели катер к столкновению. Итак... Когда Детлев Болт наблюдал, как промокшие до нитки девушки с рыжими волосами оказывают первую помощь, он поймал ее взгляд и в ту самую секунду испытал неопровержимое. Он частенько использовал это выражение в своих технических докладах. Чувство, будто его что-то ударило. Под надуманным предлогом детлив навестил Сару в больнице, где они, наконец, познакомились. Так получилось, что самым частым местом свиданий для них стало побережье. Перед глазами расстилалось холодное норвежское море, столь непохожее на другие моря, и далекие огни мерцали как тлеющие угольки. Они разговаривали об экологическом вреде, который причиняет добыча метана из гидратов, о китобойном промысле и об изменении экосистем прибрежных моллюсков. Сара, Эта рыжеволосая девушка иногда переводила разговор на своих любимых поэтов, например, кица и яйца. Однажды они принялись спорить, следует ли Норвегии продолжать охотиться на китов. Сара сказала, «Тебе это кажется неважным, потому что ты никогда не видел, как у тебя на глазах истекает кровью малый полосатик». «Но ведь немало китобойщиков занимаются этим, потому что такова семейная традиция». «Но ведь немало и тех, кто не стал китобойщиком, хотя предки и были ими. Я хочу сказать, разве нельзя поменять профессию? Разве нельзя изменить традицию?» Ха, «Может, и можно», — ответил Детлев. «Но ты ведь еще и против добычи метана из гидратов?» «Конечно. Но ведь это не вредит никому». «Не вредит никому? Смотря кого ты имеешь в виду под никому». Добыча метана из газогидратов отличается от нефтедобычи, как тебе известно. В настоящее время ученые предполагают, что миграция газа происходит из-за геологических разломов, образования наслоений и кристаллизации, в результате чего восходящий поток газа соприкасается с ледяной водой на глубине. Поэтому он обычно формируется в глубоких отложениях или обнажается на морском дне. То есть метановый лед на самом деле является частью морского дна. Мы действительно абсолютно не знаем, какой ущерб полярным регионам нанесет разработка газогидратов. Возможно, это изменит хрупкую геологию и локальный климат, верно? Возможно, погибнут не люди, но другие живые организмы, которые не смогут вынести слишком резких изменений в окружающей среде. А «Ну, если мы не будем ничего разрабатывать, то как выжить человечеству?» А почему бы не подумать о том, как выживут другие живые организмы, когда в мире столько людей? Если бы человек научился сдерживать размеры своей популяции, то нам не пришлось бы разрабатывать то одно, то другое, разве не так? Я думаю, мы можем продолжать развитие всеми способами, чтобы обеспечить условия для большего числа людей. И это будет означать, что Земля может прокормить их, как смогла во времена Зеленой революции. «В этом и заключается задача нашего поколения – прокормить так много людей, сколько живет на свете». «Но на самом деле, – сказала Сара, – сейчас появляется все больше свидетельств того, что мы не можем позволить себе этого, не можем содержать так много людей. Если бы все жили так, как мы с тобой, нам понадобились бы три земли». Эти расчеты были сделаны в конце прошлого века на основании экологического следа, Но реальность такова, что богатство никогда не достается бедным, а ведь э, именно им приходится кормить больше всего ртов. Этот вопрос не может быть решен политически или технически с помощью еще одной зеленой революции. Богатые люди и влиятельные политики заняли такое прочное положение, что им, в общем-то, наплевать на людей, которые голодают. «Извини за прямоту, Сара, но тот образ жизни, который ты сама ведешь, скорее ближе к богатым, не так ли?» «Я делаю все, что в моих силах, чтобы не тратить лишних ресурсов. Лучше делать то, что можешь, чем вообще не пытаться». Детлев обдумывал значение этих слов. «Было ли что-нибудь лишнее и в его собственном образе жизни?» «Многие люди, — продолжала Сара, — считают, что ученые не прибегают к чувствам, принимая решения об истинности и ложности. Но ведь ученые только и могут попытаться определить, что истина, а что ложно. Они не могут сказать нам, какой выбор окажется правильным. Я хочу быть человеком, который может предложить лучшее решение, а не прятаться за этой чертовой лицемерной профессиональной объективностью, избегая проклятых этических вопросов. Если население перестанет расти, а мы сможем изменить свой образ жизни, то нам в принципе не понадобится добывать метан из гидратов. Ты знаешь, почему это место называется Астурега? Сара попробовала сменить тему, чтобы разрядить атмосферу. Детлев отрицательно покачал головой. «Это на норвежском означает «большая кромка». Ты слышал о стурекских оползнях? Это произошло тысячи лет назад, но в последние десятилетия ускорились темпы потепления, и это происходит снова». Гидраты в шельфовом леднике растворяются, образуя пузырьки. Пузырьки заставляют кристаллы разъединяться друг с другом, в результате чего осадочные слои становятся нестабильными. В прошлом осадочные слои были высотой около 250 метров и шириной в сотни километров, покрывая половину расстояния между Норвегией и Гренландией. Но они разрушились и смещались а вслед за ними менялась и вся прибрежная экосистема. Некоторые геологи думали, что подобное происходит раз в сто тысяч лет, аналогично скольжению стратиграфических границ, одновременно с циклом ледниковых периодов. Но ты думаешь, что это повторяется раз в сто тысяч лет? Трудно сказать. Вот именно, трудно сказать. Сара поправила свои волосы, подхваченные порывом ветра, и сказала. Нет никакого смысла делать прогнозы в терминах теории вероятностей, потому что о такой крупной катастрофе можно сказать лишь, произошла она или не произошла. Если однажды шельфовые ледники разрушатся и сместятся, то я не хочу, чтобы это произошло из-за деятельности человека. Если это сделает природа, я и жаловаться не буду, потому что это от меня не зависит, повлиять я на это не могу. Но я просто не хочу, чтобы эта катастрофа Случилось из-за нас. Мы уже и так повсюду. Почему людей стало так много, что мы заполонили весь земной шар? Хватит! У меня нет детей, и я не планирую иметь их в будущем, так что думаю я об этих проблемах не ради своих собственных детей. Глядя на огненные брови Сары и ее корие глаза, он поймал себя на мысли о том, что уже очарован этими глазами. Он не мог сопротивляться им, и это было неоспоримо. На самом деле, Сара уже давно следила за ситуацией с мусороворотом. Еще в конце прошлого века многие океанологи стали обсуждать эту проблему, отслеживая, как формируется и растет мусороворот. Сара подала заявку в Норвежскую Академию наук. Она собиралась исследовать последствия столкновения мусороворота с берегом Тайваня. Однако заявку еще не успели одобрить, как мусороворот своей периферии уже задел восточное побережье этого маленького острова в Тихом океане. В общем, Сара решила поехать на Тайвань за свой счет. Для нее любой ущерб, причиненный морю, был личным ущербом. А Детлев вполне естественно счел решение Сары хорошим поводом вернуться на остров, куда он приезжал так много лет назад. Их встретил в аэропорту Ли Жунсян тайваньский инженер, который в то время участвовал в проекте строительства туннеля. Он был единственным тайваньцем, знавшим о приезде Детли и Сары. Во время первой встречи это был недавно женившийся парень, а теперь их приветствовал хриплым голосом мужчина с выпирающим животом и редеющими волосами, который выглядел даже немного старше своего фактического возраста. Еще до первого визита на Тайвань Детлев вел с ним переписку по электронной почте, обсуждая вопросы функционирования ТПМ. Как справиться с бурением кварцита-песчаника, которые тверже стали, или как быть с прорывами воды при разрушении пластов горных пород. В конце концов Детлев положительно оценил возможность прокладки этого туннеля, но предупредил, что сроки реализации проекта и финансовые затраты могут быть несоразмерно высоки. Ли Жунсян от имени официальных ведомств дал ответ. Туннель должен быть проложен. Детлев понимал, что это значит. Инженеры всего лишь инструменты, буры, которых могут сменить в любой момент. Кроме размеров вознаграждения, Детлева как проектировщика оборудования интересовало, сможет ли ТПМ взять такие прочные горные породы с содержанием кварцита. По шкале Мауса твердость была где-то 6-7 баллов, ведь кварцитопесчаник значительно прочнее стали с ее 5,5 баллами. В молодости Детлев был очень самоуверенным, и его волновало лишь то, что состав горной породы в реальности может быть далеко не таким равномерным, как у взятых образцов. Хотя буровая разведка прошла десятки метров и подготовила геологические отчеты, но для такой большой горы это была работа на поверхности. О фактической текстуры горных пород в глубинных слоях никто не знал. Значит, придется пробиваться с боем. Но Детлифа это не слишком волновало. Он с радостью принял этот вызов, не говоря уже о том, что кто-то предоставил ему средства, чтобы попробовать свои силы. Единственное, чего стоило опасаться по-настоящему, так это прорыва воды. Вот что страшнее кварцита песчаника. В процессе бурения, если при прохождении массива попадается водный слой, может вырваться водяной поток, перемешанный с камнями и кусками породы. Все это легко может вывести из строя оборудование, а также привести к обвалу. Детлев тогда придумал одно решение – рекомендовал установить цепной конвейер для удаления препятствий, вызванных попаданием водного потока по буровой установке. На заводе группа инженеров спроектировала усиленную ТПМ, сделав ее двухщитовой, с наружным диаметром обделки 11,74 метра. Это была из исполинских размеров установка, монтаж которой сам по себе был трудной задачей, и на все про все ушло несколько месяцев. В этот период самым интересным занятием Детлифа стала проверка имейлов, в которых сообщалось о ходе монтажных работ. Неудивительно, что при вводе машины в эксплуатацию действительно столкнулись с трудностями. Поскольку порода была настолько твердой, что резцы аномально быстро стачивались, требовалась своевременная замена, в противном случае диаметр обделки становился меньше, и тогда ТПМ неминуемо застревала в туннеле. Точно кот, отчаянно пытающийся засунуть голову в слишком маленькую нору. После этого машина могла лишь беспомощно ждать, пока рабочие придут на помощь. Согласно полученным Детлифом данным, в самых труднопроходимых местах резцы приходилось менять каждые 2-3 метра. Прорывы воды были гораздо серьезнее, чем ожидалось, и это приводило к частым поломкам и остановке оборудования. Когда Детлиф увидел фотографии, он вынужден был признать, что с самого начала смотрел на вещи слишком оптимистично. Детлев чувствовал себя подавленным, в то время как отвечавший на его имейлы Ли Жунсян был по-прежнему преисполнен решимости. Такой инженер, как Ли, да и вся команда тайваньских инженеров были настойчивы в своем желании проложить этот туннель. Детлев с уважением относился к их удивительной одержимости делом, но почему-то еще и чувствовал необъяснимый страх. Когда спустя годы Детлев проезжал по туннелю, он намеренно опустил стекло, чтобы получить более полное представление о ветре, температуре и искусственном освещении внутри туннеля. В то время рабочие более 10 лет бурили, работая в темных сырых пещерах, в которых зимой было холодно, а летом душно. Инженерная команда столкнулась с осадочными породами третичного периода, межорогенными, складчатыми и надвиговыми поясами, плывунами, удерживаемыми между слоями в течение десятков тысяч лет, поперечными разломами, локальными горизонтальными разломами, а еще с одиннадцатью складчатыми структурами разных размеров. Считать ли этот туннель великим триумфом? Или все-таки это была напрасная трата времени? Детлифу не терпелось расспросить Лежунсяна, что он теперь об этом думает. В молодости Детлев, не раздумывая, выбрал бы первый вариант ответа, но теперь он сомневался. В последние годы он часто говорил студентам, что хотя все горы называются одинаково, но нутро у каждой горы совершенно особенное. Он рассказывал, «Согласно данным, которые были в нашем распоряжении, местные инженеры пробурили 59 разведочных скважин, провели сейсморазведку 12 жил» вырыли семь желобов перед бурением. Но даже при такой масштабной разведке наши представления о сердцевине этой огромной горы оставались настолько смутными, будто мы работали над проектом толкования сновидений. В качестве дополнительного материала к лекции Детлев показал студентам видео прорыва воды в туннеле. Когда видишь это, то всегда остается сильное впечатление. В один миг в туннель хлынул мощный поток, более 700 литров воды в секунду, будто бы гора задумала разом утопить всех тех, кто посмел копаться в ее недрах. Утонуть в недрах горы, представляете? Такое не каждый день случается, не правда ли? Детлев постучал цифровой указкой по столу, который оказался абсолютно пустым внутри. Детлев заметил, что новый лекционный стол в институте был не очень устойчивым, а предыдущий лекционный стол из цельного дерева был очень тяжелым. Вот теперь, всегда так, никто не обращает внимания на детали. А моя работа в том и состояла, чтобы создать агрегат, способный насквозь пронзить сердце горы». Детлев с высоты кафедры смотрел в глаза студентам, сидевшим напротив. А, «Впрочем, теперь я иногда сомневаюсь, а почему нельзя было обогнуть ту гору, особенно сердце той удивительной сложной по текстуре горы». Быстро добраться до другого места напрямик, сквозь гору, это один образ жизни. А обогнуть гору, это другой образ жизни. Мы думаем, что делаем научный выбор, но на самом деле мы выбираем определенный образ жизни. Студенты, слыша такое от преуспевающего в своем деле преподавателя, часто от удивления не знают, как реагировать. «Экономия времени, на первый взгляд, означает сокращение расходов. Но ведь, если разобраться, правительство сначала вкладывает огромные деньги, и иногда сложив все расходы и рассчитав все доходы, можно прийти к выводу, что это не так уж и выгодно. В таком случае вы остались бы без работы», иногда замечал какой-нибудь осмелевший студент. «Ха, почему же? Может быть, я сменил бы профессию?» отвечал Дэтлев. «Возможно, работал бы на молочной ферме. У моего отца как раз молочная ферма. Мы ведь всегда найдем способ себя прокормить, не правда ли?» Иногда он не желал признаваться в том, что говорит так в какой-то степени благодаря влиянию той самой рыжеволосой девушки. Сара один раз услышала, как он упомянул об этом проекте и озадачила его вопросом, о котором он никогда раньше не думал. В таком огромном проекте, когда множество рабочих помещают в условия труда близкие к адским, важно учитывать не только техническую сложность проекта, но и тонкую психологию людей. Обращает ли инженерное бюро внимание на то физическое и психологическое давление, которое испытывают занятые на проекте люди? Действительно ли с этими людьми «Обращаются как с невоспетыми героями, или они получают лишь скудную зарплату, которая помогает им сводить концы с концами?» «Хм...» — вздохнул Детлев. «Каждый из нас, занятый в проектах, в некотором смысле всего лишь бур. Если бы я не бурил, нашли бы кого-нибудь еще», — сказал профессор Болт, обращаясь и к студентам, и к Саре. Детлев навсегда запомнил причину, которая привела его на Тайвань. ТПМ в десятый раз застряла во время проходки туннеля, прокладываемого в западном направлении. Вероятно, проблема была вызвана грязевым потоком с осколками отбитой породы, который обрушивался на установку во время бурения. По дороге из аэропорта Ли Жун Сян и его старший брат Ли Жун Цзинь в машине рассказали ему о случившейся аварии. Братья Ли были превосходными инженерами, прокладчиками туннелей. Младший брат только что женился, старший был холостяком. Они были чрезвычайно похожи друг на друга. вики без складок, среднего роста, редкие волосы на голове. Оба носили очки в темно-коричневой квадратной оправе и ходили в одинаковых форменных куртках. «Прогнулась еще дюжина бетонных арматурных колец», Грунтовые воды снова хлынули сбоку. От постоянных локальных обвалов стоял оглушающий грохот. Бах, бах, бах. Мы направили несколько человек туда, где была вода. Хотели подать бетон, но вода била под таким давлением, что бесполезно было глушить бетоном. Помню, где-то минут через 10 электричество вырубилось в первый раз. Может, через минуту все восстановилось, но потом начали сыпаться камни. «Даже от маленького булыжника, падающего сверху, было неслабое эхо. Я поскорее отдал команду, чтобы рабочие начали эвакуацию. Ай, неразбериха была полная, дальше некуда», — рассказывал Ли Жунсян. Потом я услышал два хлопка друг за другом, как будто скальная порода треснула. Меня это здорово напугало, толком ничего не видя в темноте, я споткнулся о самую нижнюю ступеньку ТПМ, и еще и ногу умудрился порезать». Потом быстро поднялся и все-таки добежал до выхода. Мы едва выбрались оттуда живыми. После серии обвалов меньше чем за сутки завалило все, что мы выкопали. Вся наша работа пошла на смарку. Продолжил рассказ Ли Цзинь. Возможно, там над слоем твердых пород был плывун, образовавшийся за миллионы лет напряжение грунта. Если так, то он прорвался, когда ТПМ его пробило, что и привело к обрушению предположил Ли Жунсян. Детлев слушал рассказы братьев и представлял себе, что произошло в недрах горы, а еще думал о том, какие повреждения получила ТПМ. «Повезло, что живыми оттуда выбрались. Только Бога и благодарить», произнес Ли Жунсян. «И не говори», — заметил Ли Цзинь. «Конечно, если ты веришь, что Бог есть». «Кто не бывал в самом сердце горы...» Тому не понять, насколько оно изменчиво и сложно. Под светом электрических ламп блестели богатые кварцем скальные мышцы, а вода в расщелинах, не переставая, струилась маленькими водопадами. Похоже, было на другую планету, которую никто никогда не посещал. Коллеги геологи были заняты сбором образцов, в то время как инженеры измеряли, вычисляли, оценивали последствия обрушения. Все пространство высотой в половину человеческого роста было забито гравием, кабелями, гнутыми прутьями, стальной арматуры и деталями оборудования. Детлев погладил каменную глыбу. Камень был острым, тверже стали. У него непроизвольно застучало сердце. Когда он прибыл на участок, уже очищенный от завала, то увидел заднюю часть ТПМ. Столь хорошо знакомый ему огромный механизм, напоминал беспомощное редкое насекомое, застрявшее в древесной смоле. В следующее мгновение его охватило чувство вины, смешанное с душевной болью. Вопреки профессиональному инстинкту, он начал сомневаться, не навредил ли он чему-то и не разбудил ли тем самым некую спящую силу. Но это чувство тотчас отступило. Детлев был технарем, обученным не поддаваться сомнениям, Или воображению, а находить наиболее верные и быстрые решения поставленной перед ним задачи. Он внимательно осмотрел повреждения той части ТПМ, которую уже откопали, и через переводчиков общался с инженерами на поверхности и со своими товарищами под землей, обсуждая возможные варианты дальнейших действий. И в это самое время, откуда-то глубоко из недр горы, раздался чудовищный звук. Детлифу за всю свою жизнь не приходилось слышать ничего подобного. Этот звук ближе всего был к голосу, который можно услышать во сне. Все инженеры и рабочие моментально остановились и затихли. Не было слышно ничего, кроме шума воды. У каждого на лице было написано недоумение. Дыхание участилось. Может быть, через несколько секунд, а может и через полминуты, свет внезапно погас. «Опять вырубилось питание!» Детлиф услышал, как Ли Сян громко крикнул, как будто пытаясь всех успокоить. Рабочие были явно хорошо обучены, и никто не убежал в панике, все сохраняли спокойствие. Только дыхание не поддавалось контролю, и казалось, что в темноте притаились не туннели-проходчики, а бесчисленные, неизвестные звери. Окружавшая их невиданная тьма была абсолютной тьмой в сердце горы. Спустя мгновение еще один такой же отдаленный звук донесся из недр горы, словно предыдущий звук был шагом правой ноги исполинского существа, а теперь оно ступило левой. А затем сразу же последовал третий звук, будто кто-то зашагал, приближаясь к пещере. Или нет, скорее все-таки удаляясь от пещеры. «Дзоу!» «Уходим!» Детлев знал это слово по-китайски. Услышав команду Ли Жунсяна, все инженеры и рабочие бросились к выходу из пещеры. Когда они добрались до выхода, то все еще не могли оправиться от ужаса, опираясь руками на каменные своды или стоя на коленях на земле. Они с трудом переводили дыхание. Но ведь там, в глубине пещеры, настоящего обвала так и не произошло. Однако для всех них... Это было абсолютно неважно, был обвал или не было обвала. В пещере возникла странная гнетущая атмосфера, которая не позволяла людям оставаться там. И каждый это почувствовал. Позднее Детлев читал рапорты о случившемся. Он понимал, что момент, когда весь свет погас, длился не больше одной минуты, после чего подключилось резервное питание. Но все, кто находились в пещере, выбравшись оттуда, думали, что электричество не было, по крайней мере, минут десять. Детлев снова и снова пытался восстановить в памяти. Этот промежуток времени длился в сознании или в реальности. Ведь электричество отключилось на короткий момент, при этом ничего серьезного не произошло. По словам Ли Жунсяна, начальство заставило его удалить все данные об этом случае, чтобы не было лишних проблем. Детлив подумал, что если бы он был начальником, то, наверное, принял бы точно такое же решение. Что же это был за звук? В рапортах о нем, конечно же, ни слова не было. Он спросил у Лежунсяна, который дважды попадал под обвалы, приходилось ли ему слышать что-нибудь подобное. И тот ответил. «Ничего подобного не слышал. Во время обвала четко слышно, как падают камни, трескается скальная порода, но в тот раз звук был». «Ай, да ты сам тоже слышал! Похоже, было на грохот исполинских шагов!» «Грохот исполинских шагов». Детлев решил, что эти слова точно выражали его собственные мысли, на этот счет. Первоначально задача по спасению ТПМ не представляла особых трудностей, но после эвакуации персонала произошел еще один обвал. И ситуация значительно усложнилась. По оценкам Детлефа, расходы на ремонт ТПМ практически сравнялись с ценой покупки нового оборудования. У него ушла целая неделя на написание отчета, вывод которого был следующий. На ремонт уйдет не менее 38 месяцев. После многочисленных консультаций инженерное бюро решило осуществить демонтаж ТПМ и перейти на данном участке к боровзрывным работам. Детлеф на всю жизнь запомнил тот 1997 год, Когда Гонконг вернулся в состав Китая, особенно те последние дни перед католическим Рождеством, когда он вернулся из инженерного бюро в гостиницу в Тайбее дождя не было. Улицы города обволакивал голубой туман, сырой и холодный. Хотя христиан на этом восточном острове было достаточно мало, но казалось, что все были увлечены этим религиозным праздником, и повсюду стояли огромные рождественские елки. Когда Детлив, сидя с Сарой в берлинском кафе, в первый раз рассказал эту историю, он полушутя полусерьезно спросил ее. «Мы оба с ним решили, что это были звуки шагов. Но откуда в том туннеле могли взяться звуки шагов?» «Кто его знает?» Решив, что ее ответ был слишком небрежным, Сара добавила. «Знаешь, я вот 20 лет занимаюсь океанологией и заметила одну вещь. В каждом месте звук или голос моря бывает особенный, абсолютно разный. Внимательно прислушиваясь, еще можно определить, ветер это или шум прибоя, или звук рыбы, подпрыгивающей и бьющей по поверхности воды. С горами такая же история, не так ли? Точно так же, как есть голоса моря, о которых мы еще не знаем. Вероятно, есть много голосов гор, которые мы не слышали. Вот, например, э, если какое-нибудь дерево исчезнет, тогда звуков, которые издает это дерево на ветру, мы больше никогда не услышим. С этой точки зрения, возможно, из пещеры донесся какой-то голос горы, о котором мы еще ничего не знаем». Детлев не просто понял ее. Ему даже показалось, что эта девушка прочитала его мысли. На самом деле Детлиф обладал особо острым слухом, и потому разведка и бурение его так увлекали. Но он продолжал упорствовать. И все-таки ты слишком персонифицируешь. «Персонифицирую? А что, нельзя персонифицировать?» — улыбнулась Сара, и от этой улыбки у Детлифа забилось сердце. «Ну, ты больше похожа не на ученого, а на поэта». «Я поэт и ученый», — парировала Сара. «Хотя, если подумать, мне больше нравится быть поэтом. Детлив смотрел на маленькое ушко Сары и думал, что оно похоже на застенчивого маленького зверька, прячущегося за огненно-рыжими волосами. Машина проезжала по последнему участку тоннеля. Рядом с цветными мозаиками на стенах километраж сократился до единиц. Вдалеке уже было видно, как свет бьет в туннель снаружи. Обращаясь к Ли Жунсяну, Детлиф сказал... «Все-таки проложили туннель. Просто невероятно. Сквозь такую гору!» «Ха! Конечно!» В голосе Ли Жунсяна не угадывалось ни гордости, ни каких-либо других эмоций. «Помнишь, когда я встретил тебя в аэропорту в первый раз, потом в машине тебе рассказывал, что недавно женился. А теперь моя старшая дочь уже замуж вышла. Дети пошли. Только туннель этот 15 лет прокладывали». «Положа руку на сердце, как ты думаешь, эти 15 лет стоили того, чтобы сэкономить час на дорогу?» Ха. «Стоили? Э, я не знаю, никогда об этом не думал. Это же моя работа. Моя работа не в том, чтобы раздумывать, стоило это того или не стоило». «А сердце горы, а пусть тело», — заметила Сара. «Что-что?» «Нет, ничего. Просто я подумала об этой прекрасной горе, у которой теперь пустое сердце». «Сказала Сара. Лампы в туннеле работали в ситуационном режиме. В последние годы появились новые технологии, и в прошлом году в туннеле поменяли освещение. Выглядело это так, как будто на стенах туннеля были световые люки, и свет падал сквозь них прямо с неба. На искусственное освещение было совсем не похоже. В тот самый момент, когда автомобиль выехал из туннеля, искусственный свет уступил место естественному. На въезде в туннель Погода была неплохая, и никто не ожидал, что с другой его стороны будут мрачноватые облака. «Вот мой брат думает», — еле слышно произнес Ли Жунсян, — «что оно того точно не стоило». Детлев знал, что его старший брат Ли Цынь погиб в расцвете сил. Но вот о чем Ли Жунсян ему не рассказывал, так это о взрыве, из-за которого двое друзей брата были погребены под обвалом. По счастливой случайности он сам не пострадал, но после того дня он лишился воли к жизни, стал совсем как ходячий механизм, созданный для работы. После того, как туннель был проложен, в один из дней соседи обнаружили его мертвым. Суицид. Отравился бытовым газом. Каждая щель в комнате была идеально заделана, прямо как в пещере. «Вообще-то...» «После открытия туннеля я по нему сегодня второй раз проехал». Ли Жунсян взглянул в зеркало заднего вида и как будто увидел в нем лицо своего старшего брата. Совершенно ровно, без эмоций, он произнес. «Сейчас море увидите».